Недавнее прошлое. Сайронвордхолл, 1900 год. «Она моя! Ничего подобного!» Охваченный яростью Алистер снова попытался схватить меч. Корделия проворно отступила, держа кардану над головой, но Алистер выигрывал благодаря высокому росту. Он наступил сестре на ногу и отобрал у нее меч. Затем злобно ухмыльнулся, глядя на нее из-под спутанных чёрных волос. «Скажи ей, отец!» — потребовал он. «Скажи, что меч принадлежит мне!» Кэрм Нарис Алистер довольно. Элиас с высокий тощий мужчина с сидеющими светлыми волосами, обладал ленивым голосом, который сочетался с его ленивыми скупыми жестами. Сегодня он неплохо себя чувствовал, и Корделия была этому рада. Уже много дней отец не появлялся в зале для тренировок. Он лежал больной в спальне с задернутыми шторами, с холодным компрессом на лбу. Он отделился от колонны, сделал шаг вперед и окинул своих отпрысков задумчивым снисходительным взглядом. Элиас был их единственным инструктором. Именно он с детства обучал сына и дочь умению обращаться с оружием, и прочим физическим навыкам, необходимым сумеречному охотнику. Он приказал переделать бальный зал Сайренворта в комнату для тренировок. Он купил этот огромный дом у простых людей и, казалось, испытывал удовольствие, избавляясь от следов их присутствия. Он велел разобрать паркет и постелить доски из более мягкого дерева, привезенного из Идриса, которое смягчало боль при падении. Вместо канделябров появились крюки для оружия, стены были выкрашены в желто оранжевый цвет, цвет победы. Элиас много лет прожил в Пекине и предпочитал пользоваться китайским оружием. Джань-мадао, двуручный саблей, дзянь, мечом с двумя лезвиями, тяжелым копьем чань. Он обучал своих детей шуандао, искусству сражаться двумя клинками. С потолка свисали китайские веревочные копья и цепи, состоящие из нескольких цилиндрических металлических звеньев. А в западной части помещения была возведена лейтай — платформа для поединков. И сейчас Алистер с Карделией стояли на этой платформе, сердито глядя друг на друга. «Карделия», — обратился к дочери Элиас, сложив руки за спиной. «Скажи мне, почему ты хочешь получить картану?» Карделия подумала несколько мгновений. Ей было тринадцать, и она редко осмеливалась оспаривать у алистера вещи, которыми он желал обладать. По ее мнению во всем мире не было более упрямого и требовательного существа, чем ее брат. Но с картаной все было иначе. Она желала получить картану с раннего детства, представляла себе, как будет сжимать в пальцах ее золотой эфес как клинок ее будет чертить в воздухе сверкающую дугу. Она знала, что Алистер вовсе не мечтал об этом мече. Он был хорошим воином, но не слишком интересовался оружием и сражениями. Он предпочитал охоте на демонов, хитросплетение политики сумеречных охотников и разные козни. «Картану выковал кузнец Велунд», — ответила она. «Он изготавливал мечи для всех величайших героев», Эскалибур для Артура, дюрандаль для Роланда и Гектора. Сигурд, который убил драконов Афнира, носил меч по имени Бальмунг, тоже выкованный Велундом. Карделия, мы все это знаем! грубо перебил ее Алистер. Нам не нужны уроки истории! Карделия хмуро взглянула на него. Значит, ты хочешь стать героем? произнес Элиас, и в глазах его промелькнула искорка интереса. Карделия поразмыслила над этими словами. «Одно лезвие картану острое, а второе — тупое», — сказала она. «Из-за этого ее часто называют мечом милосердия. Я хочу быть милосердным героем». Кертана. От латинского «куртус» — короткий. Оружие, также называемое мечом милосердия, один из церемониальных мечей британских монархов. По легенде, он принадлежал герою Тристану. Согласно другому преданию, этот меч являлся личным оружием Эдуарда-Исповедника. Хранится в Тауэре. Элиас кивнул и повернулся к сыну. «А ты?» Алистер вспыхнул. «Этот меч принадлежит роду карстерсов», — гордо произнес он. «Я, Алистер Карстерс, и буду носить это имя всегда. Когда Корделия выйдет замуж и нарожает кучу сопливых ребятишек, она передаст картану по наследству одному из них» но этот ребенок уже не будет карстерсом». Карделия издала негодующий возглас, но Элиас поднял руку, давая ей знак молчать. «Он прав», — решил отец. Карделия меч достанется твоему брату». Алистер злорадно ухмыльнулся, повертел меч в руке и направился к краю лейтай. Карделия так и осталась стоять на месте, дрожа от гнева и возмущения. Она вспомнила, сколько раз приходила в зал для тренировок, чтобы полюбоваться картаной, запертой в хрустальном ящике, перечитать слова, которые научилась читать первыми. «Меня зовут Картана. Я той же стали и закалки, как Жуайос и Дюрандаль». Жуайос. Французская «Радостный». Меч Карла Великого использовался в церемонии коронации французских монархов. Является экспонатом Лувра. Она вспомнила, как прикасалась кончиками пальцев к прозрачной крышке, мысленно убеждала себя в том, что однажды меч снова извлекут из ящика, и он будет рубить врагов. И когда пришел долгожданный день, когда Элиас открыл ящик и объявил, что сегодня он выберет будущего владельца картаны, радости ее не было предела. Это было нестерпимо. «Но картана принадлежит мне!» Вырвалось у нее, когда брат собрался спрыгнуть с возвышения на пол. «Я знаю это!» Алистер открыл рот, чтобы возразить, но лишь шахнул. Меч сам собой вырвался из его пальцев и пролетел над платформой по направлению к сестре. Корделия вытянула руку, словно желая защититься от удара, и вздрогнула, когда Эфес коснулся ее ладони. Она машинально сомкнула пальцы и почувствовала, как горячая волна пробежала по телу. Картана. Алистер, казалось, хотел разразиться гневной тирадой, но стиснул зубы. Он был слишком умён, слишком самолюбив, чтобы спорить и брызгать слюной. Отец, вместо этого произнес он, Это какой-то фокус? Эля лишь улыбнулся с таким видом, словно заранее знал, что сегодня произойдет. Иногда меч сам выбирает себе владельца, пояснил он. Картана будет принадлежать Карделии, а теперь. «Алистер?» Но Алистер уже хлопнул дверью. Элиас повернулся к дочери. «Корделия», — сказал он, — «меч, выкованный кузнецом Велундом, — это великий дар, но, получив его в собственность, ты принимаешь на себя большую ответственность, и однажды этот дар может принести тебе горе». Корделия кивнула. Она была уверена в том, что отец прав, но истинный смысл его слов не доходил до ее сознания. Глядя на золотой клинок картаны, она представляла себе, что всегда будет счастлива, держа ее в руках.